Затем вокруг сервируются такие блюда, как говядина кери, сате баби, свинина в ореховом соусе, жареная на вертеле и самбал уданг, печенка в соусе чили. Все это дорогие яства, потому что в основе их мясо. Кроме того, подаются самбал с говядиной, перкадель – яйца с мясной подливкой и различные овощные и фруктовые блюда. Ну и наконец,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 Я удвоил порции картофельных палочек и местных шариков. Американец стал есть как истинный голландец. Он быстро полнел. Через два месяца в нем было фунтов 10 или 20 лишнего веса. Меня это не беспокоило. Я стремился превратить клиента в раба моей кухни. Я купил глубокие миски и подавал теперь удвоенные порции. Я заменил сатэ баби на баба трасси.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 И часто задумываюсь, что же случилось с моим хозяином и постоянным клиентом? Клиент! Я взял грех на душу много лет назад в маленьком испанском городке Санта-Эулалия-дель-Рио. До сих пор не признавался в этом ни одной живой душе. Я отправился в Санта-Эулалию, чтобы написать книгу. Со мной поехала жена детей у нас не было во время моего пребывания там какой то фин или скорее мадьяр открыл ресторанчик где подавали рестафель сие событие с одобрением встретила вся иностранная колония до тех пор мы выбирали между омарами в майонезе у хуанита и паэлей в сапунте готовили и там и там отлично но ведь даже самое изысканное яство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 Жена моя к тому времени вернулась в Соединенные Штаты. Естественно, я ополнел от этого. Кто в состоянии съедать каждый вечер три фунта риса с мясом и не полнеть? Вовлеченный созерцанием юношеской красоты, переполненный мыслями о будущей книге, я забросил друзей и перестал следить за своей внешностью. Каждый вечер, когда я выходил из ресторана, живот мой стонал, переваривая чрезмерно острую пищу.